«Если хочешь знать мое мнение, Паркер, у нас не муниципалитет, а вонючее болото». Кому-то приглянулась моя лицензия, и кто-то хорошо подмазал кое-кого из членов городского совета. Он налил виски и подвинул ко мне стакан. Он налил себе тоже, а такого не позволяет себе ни один бармен. Сразу было видно, что ему теперь хоть трава не расти».